Люди стали собираться у подножия бычьего рога с рассветом, а сейчас время близилось к полудню. Ожидание затягивалось, и нестройная разрозненная толпа начала организовываться в подобие общества. Кто-то из проголодавшихся аристократов послал слуг в город за провизией. В кругу знати на траве расстилались плащи, мужички из тех, что победнее, помогали слугам наломать веток для костра – за что были вознаграждены ломтями хлеба и остатками вина из фляг. Заверещал пойманный с поличным воришка. Пытался срезать сумку с задремавшего деревенского парня. Земляки парня хотели было варишку, как полагается, при поимке немедленно отлупить. Но тут мешались городские, из тех, что побогаче. Дорбионским мастеровым и торговцам подобный вид наказания показался варварским. Посовещавшись между собой, они решили – что варишка заслуживает всего лишь хорошей порки. Тут же появился и кнут, тут же появились и охотники привести приговор в исполнение. Но к доморощенным судям и палачам явился слуга одного из аристократов и объявил, мол, господа интересуются, почему шум. Воришку поволокли туда, где закусывала и выпивала знать. Вместе с теми, кто тащил несчастного, повалили и все остальные. Благородные мужи, вольготно раскинувшись на плащах, приступили к судилищу, которое вдруг прервалось, когда выяснилось, что воришка умудрился улизнуть из рук мужиков, слушавших разглагольствования господ с раскрытыми ртами. Тогда праведный гнев и жажда наказать хоть кого-нибудь обрушились на тех, кто воришку стерег. Принялись судить незадачливых сторожей. На троих мужчин, сидевших на большом камне под горой с самого рассвета, мало кто обращал внимание. Хотя они велись к бычьему рогу первыми. Одеты были мужчины небогато и неброско. Невысокого роста юноша, в чьих длинных черных волосах белели две седые пряди, был в серой куртке и просторных кожаных штанах, заправленных в низкие сапоги. Мощный торс сидящего рядом с ним светловолосого верзилы – Обтягивала простая белая рубаха с закатанными рукавами. Штаны у Верзилы были короткие, чуть ниже колен, а сапоги, пошитые из толстой воловьи кожи, с мощными подошвами, подбитыми металлическими шипами. Третий мужчина – сухопарый старик, с аккуратно подстриженной белой бородой, одет был в белую рубаху и белые штаны, а обут – в кожаные легкие сандалии. Ни у кого из этих троих оружие при себе не имелось. Когда слуги аристократов уже начали вязать упустивших воришку мужиков, юноша с седыми прядями в волосах взглянул на белобородого старика. «Я думал, что откликнется одна молодежь, брат Герб», — сказал он ему. «Предложение чересчур заманчиво», — улыбнулся Герб. «Явился кое-кто из знати. Вот это хорошо. Это действительно хорошо. Признаться, я не предполагал, что кого-нибудь из них заинтересует наше училище». Впрочем, здесь только те, кого никак нельзя назвать богачами и чье положение при дворе невысоко. «Это ж с ума сойти! Сколько народа!» — покрутил белобрысой головой Верзила. «Прорва народа! Сотни-две точно наберется!» «Это еще только начало, брат Атар, сказал Герб. «Пока глашатые объявили о наборе в училище только в одном дробионе. Посмотришь, что будет твориться здесь через несколько дней» когда новости прокатятся по окрестным городам и селам. «А что будет потом, спустя несколько недель?» Атарх мыкнул. «Кого только нет!» Он приложил руку козырьком к колбу. «Гляньте, и сэр Матиан тут! Помните? Тот, кто на свадьбе его величества наблевал в блюдо с жареными куропатками, а потом свалился под стол. Я думал, он тут же и заснет, полез вытаскивать, чтобы его собаки не покусали». А он сам их кусать начал, защищался. Конечно, помните, еще б такое забыть. — Но не пора ли начинать, брат Кай? — спросил он, потягиваясь. Юноша снова взглянул на старика Герба. Герб разрешающе кивнул. — Пора, — сказал Кай и хлопнул отара по плечу. — Вот ты и начинай. — Это я с радостью, — ответил Верзила и с неожиданной для своего дюжего тела легкостью скачал на ноги. Прыгнул на соседний камень, откуда ловко вскарабкался на небольшую площадку. С этой площадки он мог видеть всех собравшихся, а все собравшиеся могли видеть его. «Подданное великого королевства Гайлон!» – зычно зревел Атар с высоты и взмахнул руками. «Эй, все, ну-ка посмотрите на меня!» На него посмотрели. Аристократы оживленно заговорили между собой. Многие из них узнали рыцаря Ордена Северной крепости Порога. А простой люд засвистел и заулюлюкал. Кое-кто мог видеть Аттара рядом с королем на свадебной церемонии. Но тогда одет северянин был совсем по-другому. Теперь же в простой рубахе и коротких штанах рыцарь мало чем отличался от обычного парня, одного из тех, кто пришел сегодня к бычьему рогу. «Зачем вы явились сюда?» — горкнул северянин. «Так знамо, а зачем?» — ответил густым басом за всех здоровенный какой-то мужичина, по виду кузнец или рабочий из песчаных отвалов, что располагались невдалеке от Дорбиона. «Мы в училище хотим, по указу его величества. Каждый может того сотню золотых получить и место на королевской службе. Не так разве?» «Так», — подтвердил Атар. «Каждый». Любой, кто пожелает, хоть хромой, хоть косой, хоть... в общем, каждый. — И баба? — под гогот уточнил кто-то из гущей толпы. — И баба? — неожиданно сказал северянин. — Ты сам-то кто такой? — пробосил чернобородый. — Чего туда взгромоздился? — А я тот, кто должен помочь вам получить золото и место, как ты говоришь, — бодро ответил Атар. Только чтобы все это заиметь, нужно год учиться. Про это забыли? — Да готовы мы учиться, — раздался из толпы явно нетрезвый голос. — Чего там, за сотню золотых мы хоть нах что готовы. Вот хоть прямо сейчас и начинай. Послышался смех. — И еще хочу всем напомнить. Тот, кто поступит в училище, должен будет пробыть там весь год, никуда не отлучаясь. Ну, разве что по особому позволению. «Да хоть два!» — откликнулись из толпы. Ежели кормит и «Ежели кормят и от чего уходить? В таком разе меня вот, например, хоть коромыслом от этого гония я не уйду. Зубами за землю цепляться буду». «Готовы!» — под общий смех прокричали сразу несколько глоток. «Готовы мы!» «А раз готовы!» — весело оскалился отар в тон весельчакам. «Так и правда. Сейчас и начнем!» «Так где же она, училище-то?» — окликнул северянина еще кто-то. «Отсюда не видать!» — ответил верзила рыцарь. «Но ворота в него! Вот это гора!» Народ недоуменно примолк. Кое-кто снова засмеялся. «Значит так!» — заговорил Атар серьезно. «Все, кто хочет попасть в училище, снимают рубахи, куртки или плащи, связывают их в узлы. Я покажу, как, если кто не сообразит». «И набивают узлы камнями, вон их сколько здесь валяется». А потом с этими узлами на плечах он очертил рукой в воздухе полукруг и ткнул пальцем вверх. «Поднимаются на вершину рога и спускаются по ту сторону. Вас встретят. Кто путь этот преодолеет и камней не растеряет, тот, считай, уже рекрут училища. Понятно?» Народ все так же молчал, но никто уже не смеялся. Такого поворота дела люди не ожидали. — А что ж тут непонятного? — удивился Атор. — Чего ждем-то? Набить узлы камнями и вперед. Ну? Не от желающих, что ли? А на хрена, спрашивается, вы сюда перлись? Понемногу, смущенно оглядываясь друг на друга, люди начали стаскивать с себя рубахи и куртки. И тогда к подножию горы двинулись благородные мужи. Слуги расчищали дорогу своим господам, не скупясь на пинки из-за трещины. «Сэр Атар!» – позвал северянина, идущий первым, краснощекий толстячок в камзоле, хоть и добротном и опрятном, но лишенном всяческих украшений. «Приветствую вас, сэр Кай и сэр Герб, приветствую и вас тоже. К глубокому моему сожалению, вы не изволили показаться раньше, по каковой причине лишили меня и моих друзей удовольствия, «Угостить вас кубком доброго вина, какового только два кувшина доставили мне с виноградников далекой Арабии». Кайгер, поднявшись на ноги, ответили на приветствие поклоном. «А, сэр Матиан, и вы здесь граф!» — воскликнул северный рыцарь, будто только что и заметил поздоровавшегося с ним. «Не видал вас со дня свадьбы его величества. Решили стать рекрутом нашего училища?» Граф матьян, владелец небольшого полуразрушенного замка в часе езды от Дорбиона и одной деревеньки в полдесятка дворов, улыбнувшись, развел руками. «Увы, сэр Отар, учтиво проговорил он. «Мое время прошло, но вот из моего сына...» Он вытолкнул перед собой юнца, в отличие от него самого щуплого и долговязого. «Я уверен, получится отличный вельможа!» «Вам и учить его почти ничему не придется. Якоб умеет читать и недурно владеет мечом». Мужики, услышав, как граф Матиан именует этого здоровенного парня, загомонили. Имена рыцарей братства порога в Дорбионе знали хорошо. Те, кто еще колебался, раздеваться или погодить, торопливо начали скидывать рубахи. Отношение горожан к болотникам и рыцарю северной крепости за последнее время стойко изменилось к лучшему. Все-таки сейчас не было особо более приближенных к королю, чем эти трое рыцарей порога.